Глава четвертая. Сегодня ровно месяц, как я работаю, точнее, как мы работаем вместе. м и н и юбилей холодной войны м а р т ы н о в ы х о л е г сменил тактику, теперь он не нападает, он просто игнорирует меня. Я для него не существую. Меня в принципе устраивает это. В работе, конечно, возникали трудности, но я приловчилась. Мы общаемся только письменно, официальными бумагами. Коллеги поначалу н а с т о р о ж н о смотрели на наш процесс взаимодействия, а сейчас и внимания не обращают. Привыкли. Никто не з а д а е т лишних вопросов, да и нет времени их задавать. Нам иногда и вздохнуть некогда бывает. Работы много, не даром мы работаем в клинике экстренной помощи. Пятница, и я снова иду на работу пешком, обходя лужи на асфальте. А в с я б р ь с к о е утрах мурое и ветреное, ночью шел дождь, днем тоже ожидают с я осадки. Но все же, несмотря на с л я к о с т ь и промозглость, я улыбаюсь. Сегодня день рождения моей мамы. Я позвонила ей с утра и зарядила с ь позитивом на весь день. Теперь пронизывающие взгляды Олега мне будут ни по чем. Он не испортит мне настроение в этот день. Снимая на ходу мокрый плащ, я захожу в о р д и н а т о р с к у ю и вижу Олега. Мечется из угла в угол, как раненый зверь. Матерится сквозь зубы. Он даже не обращает на моё появление никакого внимания. От неожиданности я замираю и не замечая, как кто-то берет меня за локоть и выдергивает обратно в коридор. Не надо туда ходить, Юлия Романовна, что происходит? Я смотрю на Калеву, на которую просто лица нет. Пошли, к тебе в кабинет, расскажу. Мы быстро идем до моего кабинета и я несколько раз оглядываюсь на дверь, за которой мой бывший муж просто неадекватном состоянии. Не против, если я закурю? спрашивает Юлия. Нет. Я п о д х о ж у к окну, отодвигаю цветочный горшок с г о р т е н з и е й и приоткрываю створку. Спасибо. Она присаживается на п о т о к о н н и к прикуривает и сразу затягивается несколько раз. К нам доставили двух парней после автомобильной аварии. Мальчишкам по 20 лет. Юрий и и л ь я У нее после этих слов затряслись руки, и она с трудом попала в п е п е л ь н и ц у точнее в обычное б л ю д ц е И? и л ь и пробитая легкая, печень, телезненка, в общем. Оперировать бессмысленно. Нужна только трансплантация органов. А Юра, он, у него отказал мозг. Ты сама знаешь, что это значит. Надо отключать от аппаратов, констатировать смерть и в морг. Да, но он идеальный донор для второго. Будто родственник. Мы с м а р т ы н о м не стали его отключать. Сейчас Коршунов разговаривает с матерью мальчика, пытается добиться разрешения на пересадку органов. Но судя по тому, какие из его кабинета доносятся крики, ничего у него не получается. Олег Евгеньевич поэтому бродит словно привидение. Олег хоть и циник, но душой болеет за каждого пациента. Для него смерть пациента на персональном столе — это личная трагедия. Слышишь? Илья погасил сигарету и спрыгнул с подоконника. Дверь хлопнула. У главного. Пошли. Мы направились обратно в о р д и н а т о р с к у ю Вошли тихо. Но главный врач заметил нас сразу и одобрительно кивнул, разрешив а т и А что, если я его прооперирую без ее согласия? От его уверенного вопроса у меня по спине пошли мурашки. Неужели он готов рисковать своей карьерой ради жизни пациента? Не глупи, Олег, ты прекрасно знаешь, что она может заказать повторное независимое вскрытие сына, и если там выяснится, что не хватает органов, тебя посадят, да и клинику закроют. Но что же-то надо делать? Можжал кружку так сильно, что она треснула, и я машинально бросаюсь к нему, убирая осколки из ладони, облегченным вздыхая, увижу, что порезов нет, беру полотенце и вытираю холодной ч а с т его ладони и стола. Посмотрит на мои манипуляции молча, остраненно. Может, я с н е й поговорю? Тихо предлагаю я. Да куда ты лезешь, девочка? Повышает на меня голос Олег. Он пригвоздил меня своим взглядом к месту так, что я дышать перестала. Сбавь то, н Олег. присек его начальник. Во-первых, контролирую себя, во-вторых, согласно протоколу, психотерапевт обязан побеседовать с м а т е р я м и пострадавших. Так надо. Иди, Настенька, она в моем кабинете. Я повесил на спинку стула влажное полотенце, которое почему-то все еще держала в руках, и в ы ш л а из кабинета под пристальным взглядом Мартынова. Я тихонько в о ш л а в кабинет, где находилась мама Юрия, женщина лет сорока пяти. Женщину выдернули прямо из дома, она в домашнем халате. Мать парня, лежащего сейчас под аппаратами и в реанимации, не просто плакала, она скулила от боли. Я налила стакан воды и поставила перед женщиной. Выпейте, пожалуйста, сказала, присаживаясь на соседний стол, не напротив, а намеренно рядом. Позиционы н я с ней на одной линии, так проще общаться. Мы молчим. Я примерно знаю, какие вопросы ей задавал Коршну, какие предложения озвучивал. Я не хочу их повторять. Ее ответ на эти вопросы я знаю. Мне нужно выяснить причину ее о т р е с а т е л ь н о г о решения. Не т у у ю тишину первой не выдерживает она, а я именно этого момента и ждала. Вы видели результаты анализов? Она бросает на меня м и м о л е т н ы й взгляд, а я одобрительно киваю. Они братья. Женщина теребит край халата дрожащими пальцами. Мой г а д е н ы ш Колька, сына соседки сделал. или я же через девять месяцев после рождения Юрочки родился значит изменил мне пока я в роддоме была был бы жив Николай я бы ему сейчас а что сейчас поздно поздно и бессмысленно вы не хотите спасти соседнего парня потому что он тоже сын вашего мужа вы вините мальчика за ошибки его родителей я не знаю Юрочку не спасти А жизнь Ильи зависит от моего решения. Но вы правы. Я виню его. Я ненавижу его за то, в чем он по сути не виноват. Почему у него есть шанс жить, а у моего сына нет? Расскажите, как давно дружат мальчики? Так с песочницы еще. Они тогда на улицу гулять вышли с одинаковыми грузовиками, синие такие, желтой кабиной. Колька зет, даже игрушки ему дарил одинаковые, а я еще удивлялась, что это м у ж е н е к мой так эту дружбу поддерживает. На рыбалку обоих, гараж машину чинить обоих, на стадион футбол смотреть опять обоих. Мол, друзья же, какая же я дура. А я всю жизнь жила и считала, что с ч а с т л и в е й меня нет. Муж верный, любимый. Ведь ни разу в жизни не прокололся. Это ж надо быть таким. Я даже с л о в о подобрать не могу. Ребята, правда, были не разлива да, да, друг за друга горой были. И если побиты, так оба в клуб или на дискотеку какую тоже месте, но у чё без одной п а р т о й Я очень боялась, что влюбятся они в одну девчонку и тогда придет дружбе конец. Но и тут они оказались выше этого. У нас во дворе р т и х о з к а есть одна, Машка. Решила она обоих охмурить, то одному глазки строит, то второго целует в подъезде. Не вышло у нее ничего. Мужская дружба у них на первом месте оказалась. А может, к Олька рассказала им, что они братья родные? Олька, если бы ваш сын сейчас имел право голоса, он спас бы жизнь друга. Конечно, она опешила своего быстрого уверенного ответа, четко поняв смысл моего вопроса. Может, вы дадите ему этот шанс? Она не успела ответить, в кабинет ворвалась другая мать. Она прямо с порога встала на колени перед Олькой. Две матери, два горя. Но в глазах одной и смерть и пустота, а у другой есть еще надежда, и она готова ее в ы м о л и т ь Напротив друг друга, а между н и м и я Пойди, Светка. Обесильно просят обманутая женщина. Колька, спаси, умоляет вторая, подходя к первой, не поднимая с колен. От Кольки родила. Светлана заплакала еще больше и кивнула. Всю жизнь меня обманывали, да? Нет, это случайно вышло. Мы выпившие были. Он отмечал рождение Юрочки, а я с о дня рождения подруги приехала, я сама к нему пришла. с в е т л а н а вытерла ладонью мокрые щеки. Один раз всего, больше никогда. Клянусь, он не искал встречи, я не хотела. Помогал, да, деньги давал и кружки покупал, велосипед на десятилетие подарил, вступительными экзамены помог. Это все. Хочешь, ноги твои целовать буду, квартиру на тебя перепишу. Да зачем мне твоя квартира? Мне свою т о теперь некому оставить. В о р д и н а т о р с к о й никого нет. Кроме Олега, он сидит за столом и просто смотрит на стену напротив. И я молча подхожу к нему, кладу бумагу на стол перед ним и ухожу. Он опускает обреченный взгляд на строки, й которые подарит и л ь е жизнь. И я не жду от него о т в е т "спасибо". Я слышу, как хлопает дверь. Он, не дожидаясь лифта, бежит вверх по лестнице, отдавая распоряжение по телефону о подготовке персоны. й я хочу, чтобы он спас этого мальчика. Это в его силах. Он сможет. И пусть я ненавижу его как мужчину, как хирургом, я и м восхищаюсь. Он бог со скальпелем в руках.